Когда Бренди передали просьбу Френчей и Эммери встретиться с ней на дворе подрядчиков, ей и в голову не пришло усомниться в подлинности сообщения. Она была возбуждена своим открытием, которое она сделала, и которое должно было доказать невиновность Лоуэлла. Она была настолько взволнована, что почти полностью утратила способность соображать, не говоря уже о критическом анализе ситуации, которая того заслуживала. Она торопилась изо всех сил, подгоняемая единственной мыслью, как можно скорее добраться до места. Она могла избрать один из двух путей. Лучше всего было идти через город, пересечь железную дорогу по переходу у станции, затем по окольной дороге на Речерч, идущей по предместям. Дорога проходила рядом с двором и соединялась с главной дорогой сразу после того, как проходила под Виадуком. Другой путь шел по берегу моря, затем городской парк и далее по улочке, которая шла вдоль железной дороги и выводила прямо к воротам двора. Последняя дорога была темной и пустынной. Парк в это время года не освещался, но здесь было короче, поэтому Бренда избрала эту дорогу. Хотя фонари в парке не горели, Здесь все же можно было что-то различить. Луны не было, но ночь была ясная, светили звезды. Холодный ветер дул с моря и тревожно завывал среди деревьев и кустов. Несколько дней не было дождя, и шаги бренды гулко отдавались по твердой почве. В парке не было ни души. Бренда торопливо шла среди деревьев и неожиданно ощутила, как что-то изменилось». Она не могла бы объяснить этого, но у нее возникло безотчетное предчувствие чего-то дурного. Завывания ветра стали еще яростнее. Мрак сгустился и стал угрожающим. Кусты казались хищниками, готовыми на нее броситься. Брэнда поежилась. Она не была подвержена воображаемым страхам и не могла понять, что с ней творится. Она подумала, что, наверное дает себя знать напряжение, в котором она находилась. Что ж, ничего страшного, это вполне естественно. Должна же быть какая-то реакция. Она почти миновала парк, дальше оставалась короткая улочка и перекресток, и она будет на месте. Внезапно она услышала звук шагов, шаги бегущего человека. Они звучали где-то на отдалении, и она не могла определить, где именно. Затем шаги неожиданно стихли. Бренда огляделась вокруг, никого не было видно. В этом месте по обе стороны от дорожки тянулись густые заросли высоких вечно зеленых кустов. В сорока 50 ярдах от нее была небольшая ложбинка. Тропинка здесь спускалась в выемку, и отцы города, проявив заботу, насадили кусты, чтобы защитить ее от ветра, который обычно продувал насквозь крошечную долину. На мгновение Бренду охватил страх. Ее встревожили не чьи-то шаги, а собственное состояние. Да что с ней такое? Вокруг не души. Ей припомнились эти шаги. Это все из-за постоянной тревоги, которая обуревала ее. А теперь ей мерещится не весь что, и нервы вдобавок расшатались. И в самом деле. Неожиданно ее глаз уловил движение. Она всмотрелась и замерла на месте, скованная ужасом. Она как раз дошла до конца аллеи из кустов. За стройным кустом притаился человек. Когда она увидела его, он выпрыгнул и кинулся к ней. Он держал что-то в руке, тускло отсвечивающее, когда он поднимал руку. Затем она различила его искаженное, ужасающее лицо. И это был лик смерти. Когда этот лик приблизился, она пронзительно закричала. Закричала так, словно ее жизнь зависела от этого крика. Силы вернулись к ней. Она повернулась и, как заяц, кинулась бежать обратно так, словно ад разверся позади нее. Мужчина бежал сзади, он нагонял ее. Рука коснулась ее локтя. Сверхчеловеческим усилием она сбросила ее. Она ощутила, что ее рукав разорван. И снова она пронзительно и безнадежно закричала. И тут она споткнулась и покатилась на землю, ударившись лицом, но не ощутив боли. Мужчина тоже споткнулся. На мгновение он потерял равновесие, затем выровнялся, словно откачнулся назад. Подошел к ней, занес над ней руку со своим оружием. Для нее все было кончено. И тут произошло чудо. Удара не последовало. Загромыхали стремительные шаги. Возникли две темные фигуры. Мужчина бросил свое оружие и попытался скрыться. Фигуры нагнали его, завязалась борьба. Он вновь и вновь пытался ускользнуть, но ему это не удалось. Его скрутили. Раздался металлический щелчок наручников. Бренда с трудом поднялась на ноги. Скрученный двумя полицейскими, пышущей ненавистью и яростью, перед ней стоял Клиффорд Парри.